Эд Розенфилд. Никто не будет по ней скучать. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещёнными на территории РФ. Пролог. Меня зовут Лизи Уэллет, и если вы это читаете, я уже мертва на том свете. усопшая, ушедшая. Навейспечённый ангел в руках моего Бога, если вы в такое верите, или же свежая груда корма для червей, если нет. Я не знаю, во что верю я и не знаю, чему я удивляюсь, хоть это точно не было моим решением, и таким способом уходить я не хотела. Сначала плакать, видя направленное на тебя оружие, а потом быть стертой, уничтоженной, ломающим кости, бах! Раздробленные зубы, измельченный язык, горячее жаркое из крови и мозгов, вскипающее сквозь то, что было лицом. Но, как и многие вещи, которых я не хотела, это все равно случилось. Самое смешное, некоторые скажут, что я это заслужила. Может быть, не сразу и не так открыто, но дайте им время. В один из дней через месяц или два у кого-то вырвется в Strianglers, в тот магический час, когда выпивка придаёт смелости, перед тем, как неоновая вывеска Будвайзера отключится на ночь и загорятся эти флуоресцентные лампы, смахивающие на взгляд смерти, чтобы бармен мог видеть, какой бардак посетители оставили после себя и вытереть липкий пол. Один из постоянных посетителей проглотит остатки своего пятого, седьмого или семнадцатого пива. Встанет на нетвердых ногах, потянет свои растянутые штаны и скажет «И я вообще не люблю плохо говорить о мертвых, но черт с ним, так ей и надо». А потом он отрыгнет и поплетется в туалет, чтобы расплескать плохо нацеленную мочу везде, только не в унитаз. И даже не взглянет в сторону раковины по дороге к выходу, хотя он целый день марал руки в пыли и грязи. Старик с пятнами на штанах, грязью под ногтями, топографической картой лопнувших капилляров, растянувшейся на его клубнично-красном круглом носу. Может, даже с женой дома, носящей пожелтевший фингал под глазом недельной давности. С последнего раза, когда он ее поколотил. Ну, конечно, он работяга. Герой своего городка. Бьющееся сердце Коппер Фоллс. Ализия Уэллит, девушка, начавшая свою жизнь на свалке и закончившая в сосновой коробке не даже в до 30. Я мусор, который этому городку нужно было вынести много лет назад. Таково это место, таким было всегда. Поэтому вот так они будут говорить обо мне, когда пройдёт достаточно времени. Когда они будут знать, что я остыла в земле и сожжена в пепел и рассеяна по ветру. Неважно, как ужасно и трагически я погибла. Укоренившиеся привычки умирают дольше. Люди не могут вечно смягчать свои удары, особенно если речь идёт об их любимой мишени, даже если она больше не двигается. Но эта часть будет позже. Сейчас люди будут немного добрее, немного мягче и немного осторожнее, потому что смерть пришла в Copper Falls, а со смертью приходят чужаки. Не пристало говорить правду, когда не знаешь, кто может услышать. Поэтому они будут сжимать руки, качать головами и говорить что-то вроде: "Эта бедная девочка была проблемной с рождения", и в их голосах будет звучать искреннее сожаление. Словно у меня был выбор, словно я создавала проблемы ещё из материнского лона, чтобы они подхватили меня, когда я выбралась наружу, окутанная липкой паутиной, и никогда не отпускали. Словно люди сейчас цокающие языками и вздыхающие над моей тяжёлой жизнью, не могли уберечь меня от такого количества боли. Если бы только уделили немного внимания, немного сострадания девочке с со свалки. Но они могут говорить, что хотят. Я знаю правду, и в кои-то веки у меня нет поводов её не рассказывать. Уже нет. Не с моего места, 6 футов под землёй, где я наконец-то обрела покой. При жизни я не была святой, но смерть делает тебя честным. Поэтому вот моё послание из могилы, которое я хочу, чтобы вы запомнили, потому что оно будет важным, потому что я не хочу лгать. Они думали, что я это заслужила. Они думали, мне лучше умереть. И правда, которую я поняла в тот последний ужасный момент перед тем, как с громким хлопком закончилась моя жизнь, такова. Они были правы.